Глава 20. Но я же не умирала. Хотя, может быть, было бы лучше умереть. Но на данный момент она все еще была жива. И вовсе я не сбегала. Наверняка есть способ вернуться обратно. Йока скучала по дому и родителям больше, чем почему-либо еще. Я впервые увидела, как мама и папа ссорятся. Йока легла головой на стол, закрыла глаза, по щекам полились слезы. «Как же глупо!» Она не была уверена в том, что видела. «Это не обязательно правда». Йока выпрямилась, вытерла слезы и вновь завернула меч в ткань. Было похоже, что меч показывает ей эти видения по собственной воле. Йока не могла понять, правдивы они или нет хотя интуиция подсказывала ей, что видения были правдой. Йока нехотя поднялась на ноги, открыла заднюю дверь и вышла на улицу. Ночное небо было усыпано звездами. Йока не узнавала ни одной из созвездий, хотя она никогда не интересовалась астрономией, так что, возможно, просто не знала тех созвездий, что были видны отсюда. Йока присела на Землю, опёршись на край колодца. Прохлада камней и легкий ночной ветерок были приятны. Она подтянула колени к груди. Внезапно она услышала позади себя голос, резкий, словно звук пилы. «Нет-нет-нет, домой ты не вернешься. Она медленно повернулась. На прочных камнях, из которых был сложен колодец, покоилась голубая голова обезьяны. Как и в прошлый раз, Тело у нее отсутствовало, словно голова была отрублена. Она лежала на грубой поверхности колодца и смеялась над Йока. «Ну, разве ты еще не сдалась? Ты не сможешь вернуться домой, девочка. Но ты так этого хочешь, верно, увидеть свою дорогую мамочку. Но сколь сильно бы ты не желала, этого никогда не случится». Йока потянулась было за мечом, но вспомнила, что оставила его в доме. Но не забывай, о чем я говорил тебе. Ты вполне способна отрубить себе голову. Сделай это, и все тяготы твоей жизни тут же закончатся. Любовь, одиночество, все это уйдет. Я не сдамся. Когда-нибудь я попаду домой, даже если это будет последним делом в моей жизни. Обезьяна весело захихикала. О, ну тогда поступай, как пожелаешь. Но позволь ввести тебя в курс того, что вскоре произойдет. Я не хочу этого слышать. Йока встала. «Правда? Ты не хочешь узнать насчет той женщины?» «Таки-сан?» — переспросила Йока, обернувшись. Глядя на нее, обезьяна оскалила зубы. «Тебе не стоит доверять ей». «Что ты имеешь в виду? Она не такой хороший человек, какой ты ее считаешь, девочка. Тебе повезло, что она не отравила тебя за обедом. Ой, хватит нести чушь. Возможно, она планирует убить тебя и забрать все, что у тебя есть. А может быть, она оставит тебя в живых и продаст в рабство. В любом случае, она замышляет что-то недоброе. А ты благодаришь ее за это? Ох, какая же ты наивная. Прекрати провоцировать меня. Я же говорю, тебе все по доброте душевной. Ты еще не поняла. У тебя нет союзников здесь, девочка. «Никто не будет горевать, если ты умрешь. Для всех ты просто источник беспокойства, как ты не понимаешь!» Йока пристально взглянула на обезьяну, та в ответ рассмеялась своим скрипучим смехом. «Я говорил тебе, говорил множество раз, почему бы не закончить все прямо сейчас?» Внезапно обезьяна завыла, а на морде появилась гримаса ярости. Если ты не желаешь слышать плохих слов про нее, давай просто ее убьем. Что? Убьем ее. Заберем деньги и сбежим. Раз ты так сильно хочешь жить, то вот как тебе нужно поступить. Хватит уже об этом. Обезьяна залилась безумным смехом и исчезла, словно рисунок мелом на доске стерли. Как и прежде, режущий уши смех некоторое время еще слышался, постепенно растворяясь в ночи. Йока продолжала смотреть невидящим взглядом в то место, где была голова обезьяны. За что он так с ней? Почему он причиняет ей столько горя? Я не верю ему. Ни единому слову, сказанному этим чудовищем. Утром Йока проснулась от того, что ее кто-то тряс. Она открыла глаза, так и озабоченно смотрела на нее сверху вниз. Проснулась? Ты спала, как убитая. Ну, поднимайся и давай завтракать. «Простите». Йока торопливо встала. Судя по выражению лица Таки, она проспала достаточно долго. «Не нужно извиняться. Как ты? Готова отправляться в путь? Если что, мы всегда можем выйти завтра». «Я в порядке», — ответила Йока, спрыгивая с постели. Таки рассмеялась и указала на свою кровать. «Вон там лежит кимоно. Ты же умеешь его надевать?» «Думаю, да». Но ну, если не разберешься, позови меня». С этими словами Такки ушла в соседнюю комнату. Йока села на кровать и взяла оставленное Такки кимоно. Оно состояло из юбки, длиной в локоть, которая крепилась к талии поясом, и короткой, похожей на жилет, блузки вместе с туникой той же длины. Наряд оказался не слишком-то удобным. Воротник слегка жал. Но, переодевшись, Йока вышла в соседнюю комнату, где Такки накрывала на стол. «Ах, тебе идет. Таки поставила на стол большую миску с супом и рассмеялась. «Немного простовато, да. Что-нибудь из того, что я носила в молодости, подошло бы лучше». «Нет, все хорошо. Спасибо вам большое», — ответила Йока. «Но для меня-то оно в любом случае слишком открытое. Я думала отдать его соседям. Ну, давай есть, кушай, не стесняйся. Впереди долгая дорога». «Хорошо», — Йока склонила голову. «Они сели за стол». Когда Йока взяла в руки палочки, ей на секунды вспомнились вчерашние слова обезьяны. Они не казались ей правдивыми ни на Йоту. Она хороший человек. Если бы жители этой деревни узнали, что Такки взяла к себе Йока, они наверняка плохо обошлись бы с ней. Такки хорошо отнеслась к ней, и подозревать ее означало лишь навлечь на себя плохую карму.